Глава тридцать вторая. Несбыточная мечта. Сброшенные Наташей на первый этаж ребята рухнули на тушу мертвые циклоперы. Им здорово повезло, что голова чудища была откинута назад, никто не напоролся на острые шипы. Все повалились на чешуйчатое брюхо, причем Артем оказался под остальными. Когда все скатились с него, Бирюков, Стана и Оха едва поднялся на ноги. Фотокамера, конечно, разбилась. Парень даже взвыл от досады. «Ничего, я поделюсь с тобой своими фотографиями», — утешила Ирина. «Не в снимках дело!» Я несколько лет копил на этот фотоаппарат. Тут сверху с треском сварились две бутафорские лошади. Ребята кинулись прочь. Они оказались в кафетерии. Вокруг валялись пустые столы и стулья, хромированные столы раздач и холодильники. — Кафе без еды, — мрачно сказал Алекс. — Такое вообще возможно. Из-за прилавка показалась стеклянная собака. За ней вышло еще три пса. Они рычали. Скорили острые полупрозрачные клыки. — Сдается мне, ты сам сейчас станешь едой, — произнесла Марина. Лия и Дуня тихонько заскулили от страха, а Леда, Настя и Диана начали оглядываться в поисках тяжелых предметов. Гири, валявшиеся возле циклоперы, были неподъемны. Пришлось ограничиться пластиковыми стульями. Феофания перехватила скипетр двумя руками, готовая в любой момент пустить его в ход. — Макс, начал медленно подниматься к потолку, вокруг него все сильнее закручивался воздушный поток. Первый пес прыгнул Метя Максу в горло, парень нырнул в сторону, и собака обрушилась на Дуню, сшибла ее с ног, стеклянные челюсти клацнули у самого лица девушки. Дуня издала такой вопль, что все едва не оглохли, только Алекс, не растерявшись, захлестнул шею собаки концом кнута и резко рванул на себя. Крутанув псину в воздухе, он ударил ею об стену, и тварь раскололась на две половины. Вторую собаку подхватил вихрь и вышвырнул в дыру в потолке. Третью псину Феофания ударила скипетром. Та ворча отскочила и тут же получила от Дианы стулом по спине. Ирина подбежала к двери и попыталась открыть ее, но та была заперта. «Замечательно!» — воскликнула Клепцова. «И как отсюда выбраться?» «Через кухню», — предложила Марина. «Надеюсь, меня кто-нибудь понесет», — вздохнул Артем. «Вы меня раздавили, толстухи!» Ирина уже открыла рот, чтобы достойно ответить, но тут за ее спиной медленно отворилась кухонная дверь. Вошли еще две стеклянные собаки, за ними тощий похожий на скелет, рыцарь в серебристых доспехах. Из-под шлема выбивались грязные белые пряди. Макс мгновенно разметал собак в стороны. Алекс с разбегу прыгнул на рыцаря, ударил его обеими ногами в грудь, оттолкнулся и, перевернувшись через голову, приземлился на ноги. Деппельгангер отбросил обратно в кухню. Он повалился, как Алекс, издав победный клич, кинулся за ним, но тут же вылетел из кухни, как ошваренный, а за ним в кафетерии повалили доппельгангеры. Их было несколько десятков, как рыцарей, так и обычных людей. — Нас убьют, — завизжал Илья. — Я слишком молода, чтобы умереть, особенно в окружении таких идиотов. — Вытолкните ее вперед, — гаркнула Ирина. — Сколько можно об этом просить? Ребята пятились назад, а доппельгангеры и все наступали. Псы крались вперед, остальные двигались за ними, злобно сверля подростков красными светящимися глазами точками. «Так мы никогда не доберемся до Трианона», — тихо произнес Артем. «Я приехала на большом фургоне», — сказала Феофания. «Нам бы только добраться до него». Толпа монстров расступилась, пропуская вперед высокого допельгангера в длинном плаще и с мечом в руках. Голову его закрывал стеклянный рогатый шлем. Допельгангер размахнулся для удара, но Алекс, не дожидаясь продолжения, вскинул кнут. Тот со свистом рассек воздух однако до пельгангер ловко отбил его мечом и захохотал. Алекс снова ударил кнутом. Но противник вдруг поймал конец бича и резко рванул его на себя вместе с мальчишкой. Блестящие пальцы вперись в горло Алекса и оторвали парня от пола. Ирина и Марина испуганно закричали. Доппельгангер, играющий, швырнул Алекса в девчонок. Все повалились на пол. Алекс перекатился через голову и громко чертыхнулся. Макс ринулся на допельгангера. Тот силой ударил паренька в грудь, ногой в В грубом ботинке. Макс рухнул, и монстры двинулись вперед. В этот момент в голову черного рыцаря ударил здоровенный кусок штукатурки. Эта Диана, Настя и Алида начали хватать с полуобломки, отвалившиеся от стены потолка, и швырять в противников. Феофания ринулась на доппельгангера со скипетром. Он парировал ее удар мечом и попытался сбить женщину с ног, но Алекс и Макс уже вскочили на ноги. В тот же миг очередной обломок стены. Стены снова ударил стеклянного человека в голову. Марина издала победный клич. Монстр злобно взревел, поворачиваясь к ней, и тут Алекс, улучив момент, ударил его кнутом. До пельгангер рассыпался грудой стекла. Тогда Макс призвал ветер. Ураган почти что размазал монстра в по стене. А Макс, шевельнув рукой, направил мощный поток воздуха на окна. Стекла вылетели наружу в мгновение окна. — Вот вам и путь! — улыбнулся Макс. — И как мы сразу об этом не подумали! — воскликнул Артем. Алекс быстро скрутил свой кнут, поглядывая на распластанных по стене допельгангеров. В этот момент, обойдя картонного коня, к нему приблизилась Дуня. — Мой спаситель! — выдохнула она. — Только за сегодня ты спас меня уже несколько раз. Прости, что насмехалась над тобой. Если хочешь, можешь меня поцеловать. Она закрыла глаза и вытянула губки трубы. Да я лучше ту ложь поцелую! возмущенно ответил Алекс. Остальные девчонки покатились со смеху, но смех быстрости их, когда снаружи раздался новый грохот. Подбежав к окну, ребята увидели, что у здания снова собираются стеклянные рыцари. Им не было конца. Черное небо над небоскребами Санкт-Петеринбурга то и дело рассекали красные молнии, тучи, сливаясь в сплошную массу неслись с неимоверной скоростью, не закрывая при этом целых три ярко сияющей луны. Гигантская воронка закручивалась вокруг луча, бьющего в небо. Зрелище поражало своей необузданной красотой, но и пугало до чертиков. Пожар в здании разгорался все сильнее. Двор досугового центра заволокло дымом. Вдали слышались взрывы и вой сирен. Катерина скатилась со искореженной машины и хотела встать, но новый удар шиб ее с ног, отшвырнув в разбитое окно центра. Наташа спокойно шла следом, ее черная броня искрилась в темноте. Катерина перелетела через подоконник и тяжело рухнула на пол. Не будь она в доспехах, этот полет прикончил бы ее, но заколдованная броня спасала свою владелицу, смягчая все удары. Девушка услышала удивленный возглас. И, открыв глаза, увидела друзей. Они находились в помещении, напоминающем столовую. Их отделяла от нее гигантская туша циклоперы. Макс парил под потолком, мощным потоком воздуха прижимая к стене толпу до пельгангеров. «Вы целы?» — взволнованно спросила Катерина. «Ты бы о себе побеспокоилась!» — ахнула Ирина. «Я больше не могу!» — выдохнул вдруг Макс и свалился на пол. Из раны на его спине текла кровь. И тут же со всех сторон на ребят обрушилась толпа доппельгангеров с горящими глазами и перекошенными от ярости лицами. Среди них были подростки в карнавальных костюмах, кое-кто из приглашенных на новогоднюю вечеринку, но они уже мало напоминали людей. Из тошного пя ребята отбивались стульями, обломками досок, кусками арматуры и всем, что попадалось под руку. Алекс махал налево и направо фиофае отражала атаки с кипетром макрополусса ирина яростно рудова стулом Катерина вскинув руку обрушила на монстров темный гламор артем размахивал брезком трубы отгоняя стеклянных собак те шипели от боли когда их касалось железо но не отступали в окне позади катерины возникла черная фигура в сверкающих доспехах в руке черного джоера блестел длинный меч расут Махнувшись для удара, Наташа прыгнула на Катерину. «Ты сама этого хотела!» — процедила Катерина сквозь зубы. Сжала пальцы в кулак и, развернувшись, ударила противницу в нагрудный панцирь. Наташу вынесла обратно в окно. Она с воплем рухнула на тротуар и проехалась по нему спиной. Меч вылетел из ее руки. На руках Катерины повисло двое доппельгангеров. Она с трудом избавилась от обоих. Наташа снова вскочила. Чила на ноги подобрала свой меч и запрыгнула обратно в окно. Алекс взмахнул кнутом и бросился к Наташе. Ее руки в когтистых перчатках вытянулись ему навстречу, и две ленты тьмы устремились на парня. Но Алекс рухнул на колени проехался по полу, скользнув под темным гламором, затем вскочил на ноги и ударил Джокера кнутом. Бич с слезгом ударил в панцирь, высек из него искры. Наташа испуганно отпрянула. Похоже, она не ожидала, что кто-то еще, кроме Катерины, способен дать ей отпор. Алекс ударил снова, и Наташа отлетела к стене. Дверь, ведущая в коридор, с треском слетела с петель. За ней виднелась сплошная стена огня и дыма, из которой внезапно возник лже-Матвей. Он резким движением схватил за волосы Марину Дасову и оттащил ее в сторону от остальных. Марина испуганно вскрикнула. Отпусти ее! рявкнула Ирина. Пальцы лже Матвея, блестящие в сполохах огня обхватили шею застывшей Марины. Двойник прижал девушку к себе и насмешливо глянул на Катерину. Хватит! твердо произнес он, и в кафетерии наступила тишина до пельгангера застыли злобно глядя на ребят красными глазами под потолком клубился черный дым от гари слезились глаза вся кончено сестра тьмы проговорил уже матвей тебе придется сдаться «Всем вам, если не хотите, чтобы я свернул ей шею. Также хочу напомнить, что Серафима тоже у нас. Вы же не хотите, чтобы эти сестрицы пострадали?» Серафима удивленно спросила Катерина. «Кто это?» «Двоюродная сестра Марины», — тихо ответила Феофания, — «дочь Скорпиона». «Пока тебя не было, мы времени зря не теряли», — хищно усмехнулся лже-матвей. «В этом спектакле много действующих лиц, но скоро их станет значительно меньше». «Что тебе нужно?» — спросила Катерина оглянись по сторонам, сестра тьмы. Все эти допельгангеры явились сюда, чтобы доставить тебя к даме теней. Возможно, им не совладать с тобой. Поэтому ты сейчас пойдешь с нами добровольно, и тогда даю тебе слово, никто больше не пострадает. Думаешь, я тебе поверю? прищурила глаза Катерина. Я вдовольно общалась с демонами, чтобы понять грош цена вашим обещаниям. Как испербительно, прошептал темнейшей внутри нее, но тебе придется пойти с ним. Твое тело скоро начнет разрушаться, хотя ты еще не чувствуешь этого. Ты не сможешь долго держать меня в себе». «Я чувствую его!» — уважительно произнес вдруг Лже-Матвей. «Того, кто сидит сейчас в твоем теле, разве ты сама не желаешь, чтобы все поскорее закончилось?» «Я желаю, чтобы все вы убрались туда, откуда вас призвала Гертруда!» — выдохнула Катерина. «Несбыточная мечта!» — расхохотался Лже-Матвей. «Сдавайся! Все равно твоя судьба решена, ты к чему оттягивать неизбежно? Очень скоро твоя жизнь будет за Зависеть от воли дамы теней, а твои друзья пополнят ряды нашей армии и станут частью нового мира. И ты думаешь, у меня больше не осталось тузов в рукаве, вспомнила Катерина, одну из любимых фраз графини Шадурской. Главный козырь сейчас у меня. До крепче сжал шею Марины, и девушка сдавленно пискнула: Ты ведь не дашь ей умереть. Екатерина застыла, не зная, как поступить. В ее душе творилось нечто невообразимое, хоть внешне она сохраняла спокойствие. Она любила Матвея и ненавидела монстра, занявшего его тело. Боялась за жизнь Марины, но не имела права рисковать жизнью многих других. Они окружены со всех сторон. Что делать? Что предпринять? В другое время, в другой жизни это выбило бы ее из колеи. Сейчас же это разозлило Катерину, привело в настоящее бешенство. И она ощутила, как в груди разгорается жар, быстро заполняющий все тело. Катерина повернулась к друзьям и сказала «На пол!» — ее глаза! — испуганно прошептала Ирина. «Вы это тоже видите!» А затем пламя, пожирающее Катерину изнутри... Вырвалась наружу. Ирина, Артем, Феофания и остальные едва успели рухнуть на пол и закрыть голову руками. По кафетерию пронесся настоящий огненный шквал, охвативший стены и потолок. Остатки стекла ударной волной вынесло из окон. Темный гламор сметал все на своем пути. Послышался грохот и звон. Это взрывались от жара до пельгангеры. Где-то вскрикнула Марина и громко выругался лжем Матвей, а потом черный дым заволок все вокруг. Языки пламени лизали пол и стены. Кто-то кашлял, кто-то надрывно кричал. Катерина глубоко вздохнула, затем огляделась по сторонам. Она ничего не видела из-за густого дыма, заполнившего помещение. Кто-то подполз к ней и закашлялся. Катерина разглядела Марину и помогла ей подняться на ноги. Куда он делся, — Тихо спросила она. — Не знаю, — прошептала Марина. — Его словно кто-то оторвал от меня, кто-то очень сильный. Вдруг дым разошелся в стороны, словно пронзенный мощным воздушным потоком. Казалось, Катерина и ее спутники оказались внутри длинного тоннеля, стены и потолок которого клубились тьмой. Кое-где мелькали сполохи огня, на полу блестели осколки до пельгангеров. Марина, кашляя, поднялась с колен. Лже-Матвея, как и Наташу, не было видно. Остальные ребята и Феофания испуганно оглядывались по сторонам, закрывая носы рукавами и салфетками со столов кафетерия. Катерина решила, что дым убрал Макс, но парень сидел на коленях и надрывно кашлял. Ему явно было не до того. Катерина огляделась по сторонам, подняла прозрачное забрало шлема и нахмурилась. «Кто здесь?» — спросила она. В этот момент ее фигура окуталась темным гламором, екатерину резко рванула назад, сильным рывком вынесла в окно и подбросила в воздух. Откуда-то снизу раздался ехидный смешок Наташи. Перепуганная Катерина хотела призвать на помощь свои силы, но ее грудь сдавила словно тисками. «Довольно!» — зловно сказал темнейший. «Я долго ждал подходящего момента, и вот он настал!» Я становлюсь сильнее Не, «Теперь ты не сможешь сопротивляться!» Катерину обхватили мощные когтистые лапы хироптеры. Над головой раскинулись два гигантских кожустых крыла. Тварь схватила ее на лету и тут же взмыла в черное небо. «Нет!» — закричала Катерина. Она начала вырываться, и грудь сдавила еще сильнее, так что воздуха в легких почти не осталось. «Хватит противиться, сестра тьмы!» ревкнул темнейший. «Пришла пора выйти из твоего тела и поработить этот мир!» Хероптера уносилась все дальше от досугового центра. Она летела прямиком на луч красного света, бьющий из центра города. Екатерина ничего не могла с этим поделать. Видимо, с ее телом действительно что-то происходило, раз темнейший стал сильнее. Если она вскоре не избавится от демона, все может закончиться очень плохо. Артем подбежал Как ну кафетерия!» «Они уносят ее!» Дьявол! выругался Алекс. «Они все же добились своего!» «Но мы хотя бы знаем, куда ее несут!» — сказала Феофания. «Мой фургон стоит в соседнем переулке. у нас оснащен по последнему слову электроники. Подберемся ближе к клубу Беста. Артем сможет уловить сигнал компьютера и покончить с этим кошмаром!» «Давно пора это сделать!» — раздался во тьме знакомый голос. «Платон Ивсеич!» — воскликнула Марина. «Так это вы убрали дымоогонь!» В дверях кафетерия стоял скорпион в длинном пальто с меховым воротником. Он все еще протягивал руку вытесняя из помещения клубы дыма. «Поторапливайтесь!» — напряженно улыбнулся старик. «Мне удалось отпугнуть этих стеклянных дьяволов, но скоро они соберутся силами и нападут снова!» «Я рада, что ты передумал, Платон», — сказал Феофания. «В дело вступили члены королевского зодиака», — сказал Скорпион. Негоже мне оставаться в стороне!» «Зеркал в этом здании не осталось, и шпионы баронессы фон Шпильца не смогут увидеть меня. А когда они поймут, что случилось, мы уже нападем на проклятый клуб и сравняем его с землей. Бест ответит за все, что совершил! Помяните мое слово!» «Значит, все в фургон!» — воскликнула Ирина. «Нам нужно спешить, пока они не сотворили что-нибудь с Катериной!» «Не все!» — ответила Феофания. «Этим девушкам лучше отправиться домой!» Она показала скипетром на Диану, Алиду, Настю, Лию и Дуню. «Сегодня они и так узнали слишком много. Надеюсь, вы не станете болтать об этом?» «Смеетесь?» — воскликнула Алида. «Этих монстров видел весь город, а наш досуговый центр вот-вот рухнет. Сложно будет утаить от общественности такой секрет». «Они правы!» — вздохнул Скорпион. «Сейчас главное — держать победу и не дать этим мерзавцам захватить наш мир!» «А мне бы не помешала помощь», — поднял голову сидевший на полу Макс. Алекс помог ему подняться, закинув руку парня себе на плечо. Затем все выбрались из здания через выбитое окно и двинулись к фургону фиофании. — Мы бы с удовольствием пошли с вами, — сказала Настя, — но нам это точно не по зубам. — Молчи лучше, — выдохнула лия Это заставит еще что-нибудь делать. Лично я иду домой, залез под кровать и буду лежать там, пока все не закончится. — Я вздернула нос Дуня, все еще обиженная отказом Алекса. — И это замялась льда. Удачи вам. — Спасибо, — кивнула Феофания. Девушки бросились бежать по улице, стараясь как можно скорее покинуть место, где им довелось пере... Жить такой кошмар. Алекс, Макс, Ирина, Марина и Артем забрались в фургон Феофании. «Где вы взяли столько аппаратуры?» Артем даже присвистнул, увидев ультрасовременные компьютеры, установленные в фургоне. «Вся предоставила Виолетта Шадорская», ответил Скорпион. «Она тоже вернулась», испугалась Марина. «И помогает вам? Сегодня день сплошных сюрпризов», покачала головой Ирина. Феофания и Скорпион забрались в кабину. Ирина Захлопнула дверцы. Феофания завела двигатель, и фургон сорвался с места. Артем тут же уселся за компьютер, не веря своим глазам. Ему еще никогда не доводилось работать с подобной техникой. Макс стянул куртку и рубашку. На его спине виднелся глубокий порез. Алекс промыл рану минеральной водой из бутылки, обнаруженной в фургоне. Марина помогла ему наложить повязку. Кузов и кабину соединял узкий проход, так что Скорпион мог переговариваться с ребятами, пока Феофания смотрела на дорогу. — Насколько близко нам нужно подобраться к клубу, чтобы ловить сигнал? — спросил Платон Артема. — Чем ближе, тем лучше. Если потребуется, заезжать прямо внутрь, — ответил Бирюков. — Если потребуется, я так и сделаю, — усмехнулась Феофа поворачивая руль, полиция и спецназ расчищают улицы от монстров, освобождают проезд в центр. Пока они отвлекают внимание этих тварей на себя, мы должны прорваться к заведению баста, а потому скрестите пальцы, ребята. Гонка начинается».